Бабок. На этот раз помещаю записки одного лица. Это не я, это совсем другое лицо. Я думаю, более не надо никакого предисловия. Записки одного лица. Семён Ардальёнович, третьего дня мне как раз: "Да будешь ли ты, Иван Иванович, когда-нибудь трезв, скажи на милость". Странные требования. Я не обижаюсь, я человек робкий. Но однак живот меня и сумасшедшим сделали. Списал с меня живописец портрет из случайности. Всё-таки ты говорит литератор. Я сдался, он и выставил. Читаю: "Ступайте смотреть на это болезненное, близкое к помешательству лицо". А ну пусть, но ведь как же однако так прямо в печати? В печать надо всё благородное, идеалов надо, а тут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 Какой же тебе соли, спрашиваю с насмешкой. А теческий даже и не понимает. Перевожу больше книгопродавцам с французского. Пишу и объявления купцам. Редкость, красненький детский чай с собственных плантаций. За помягирик его преосвященству покойному Петру Матвеевичу большой куш хватил. Искусство нравится дамам. По заказу книги продавцу составил. Вот таких книжик я штук 6 в моей жизни пустил. Вольтервы бомб хочу собрать. Да боюсь, не пресно ли нашим, окажется, какой-то пер Вольтер, нынче Дубина, а не Вольтер. Последние зубы друг другу повыбили.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 Свести-то с ума у нас сведут, а умней-то еще никого не сделали. Всех умней, по-моему, тот, кто хоть раз в месяц самого себя дураком назовет. Способность ныне ну, неслыханная. Прежде, по крайней мере, дурак хоть раз в год знал про себя, что он дурак. Ну, а теперь ню-нюй. И до того замешали дела, что дурака от умного не отличишь. Это они нарочно сделали. Это они нарочно сделали. Припоминается мне испанская острота, когда французы два с половиной века назад выстроили у себя первый сумасшедший дом. Они заперли всех своих дураков в особенный дом, чтобы уверить, что сами они люди умные. Ага, а ну и впрямь. Тем, что другого запрешь сумасшедший, своего ума не докажешь. Ка, с ума сошел, значит, теперь мы умные. Не, это ещё не значит. Впрочем, черт, и что я своим умом разложился, брюзжу, брюзжу, даже служанке надоел. Вчера заходил приятель, у тебя, говорит, слог меняется, рубленный, рубишь, рубишь, и вводное предложение, потом к вводному ещё вводное, и потом в скобках ещё что-нибудь ставишь, а потом опять зарубишь, зарубишь. Приятель прав. Со мной что-то странное происходит, и характер меняется, и голова болит.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 Дальний родственник. Калежский, однако, советник. Вдова, пять дочерей, все девицы. Ведь это только по башмакам так во что обойдется. Покойник добывал, но теперь пенсионишка подожмут хвосты. Меня принимали всегда нерадушно, да и... Не пошел бы я теперь, если бы не экстренный такой случай Провожал до кладбища в числе других Сторонятся от меня и гордятся Ведь смундир мой действительно плоховат Лет двадцать пять я дома не бывал на кладбище Вот еще местечко Во-первых, дух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 и не желал бы быть здешним духовным лицом. В лица мертвецов заглядывал с осторожностью, не надеясь на мою впечатлительность. Есть выражения мягкие, есть и неприятные. И вообще улыбки нехороши, а у иных даже очень. Не люблю сняться. За обедней вышел из церкви на воздух. День был сероват, но сух. Тоже и холодно. Ну, да ведь и октябрь же. Походил по могилкам. Разные разряды. Третий разряд в 30 рублей. И прилично, и не так дорого. Первые два в церкви под папертью. Ну, это кусается. В третьем разряде на этот раз хоронили человек шесть. В том числе генерала и барыню. Заглянул в могилки... «Ужасно. Вода. И какая вода? Совершенно зеленая и...» «Ну да уж что. Поминутно могильщик выкачивал черпаком. Вышел пока служба побродить за врата. Тут сейчас богадельно, немного подальше и ресторан. И так себе не дурно, и ресторанчик. И закусить, и все». Набилось много сопровождатых. Много заметил весёлости и одушевления искреннего. Закусил и выпил. Затем участвовал собственноручно в отнесении гроба из церкви к могиле. Отчего эта мертвеца и в гробу делается так тяжелы? Говорят, по какой-то инерции, что тело будто бы как-то уже не управляется самим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 Не обратил сначала внимания, отнёсся с презрением, но однако разговор продолжался. Слышу звуки глухих, будто рты закрыты под, под подушками. И при всём том внятный и очень близкий. Очнулся, присел и стал внимательно вслушиваться. А, лошадь, хоть и это это проще, никак не возможность. Вы объявили в червях, я вестую, и вдруг у вас семь в бубнах. Надо было усвоиться заранее насчет бубенц. Что же, значит, играть наизусть? Где же привлекательность? Нельзя ваше происходительство без гарантии, никак нельзя. Надо непременно с болванами, чтобы была одна темная сдача. Ну, болвана здесь не достанешь.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 Здесь покоится тело генерал-майора Первоедова, таких-то и таких-то орденов кавалера. О, скончался в августе сего года, пятидесяти семи, покоится милый прах до радостного утра. О, черт, в самом деле генерал, На другой могилке от ходу шёл листивый голос. Ещё не было памятника, была только плитка, должно быть, из новичков. По голосу надворный советник. О-о-о. Послышался совсем уже новый голос, сожёг в пяти от генеральского места и уже совсем из-под свежей могилки, голос мужской и простонародный, но расслабленный. на благовейно умилённый манер. Ох, опять он икает! Раздался вдруг брезгливый и высокомерный голос раздражённой дамы, как бы высшего света. Наказание мне подле этого лапшника. Ничего я не икал, да и пиши не принимал, а одно лишь от моё естество — И все-то вы, барни, от ваших издержанных капризов Никак не можете успокоиться. Ха! Так зачем вы сюда легли? Положили меня, положили супруга и малые детки. Они сам я возлег. Смерть и таинство. И не лег бы я подля вас. Ни за что, ни за какое злато. А лежу по собственному капиталу. Судя по цене СССР. Ибо это мы всегда можем предупреждать. чтобы за маяилку нашу по третьему разряду внести. Накопил людей обсчитывал. Чем вас обсчитай, что к 1 января почитай никакой вашей уплаты к нам не было. Щётец на вас лавки имеет. Ну уж это глупо. И здесь, по-моему, долги разыскивать очень глупо. Ступайте наверх.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 Ла уж никто бары не слушается ваш пресходительство. Почему же бы ему не слушаться? Ну да известно, ваш пресходительство так как здесь новый порядок. Какой же это новый порядок? Да Ведь мы, так сказать, <связать> <связать> умерли ваш пресходительство. Ах, да. Ну, всё же порядок. Но одолжили. Нечего сказать утешили. Если уж здесь до того дошло, то чего же спрашивать в верхнем-то это же какие однако же штуки. Продолжал однако выслушивать, хотя и с чрезмерным негодованием. Нет, я бы пошёл. Нет, я найти я бы пожил раздался вдруг чей-то новый голос где-то в промежутке между генералом и раздражительный барани слышьте ваше происхождение наш опять за то же по 3 дня молчит молчит и вдруг я бы пожил нет я бы пожил и с таким знаете аппетитом и слегка мой слим принимает его, ваше предсходительство. И, знаете, засыпает, совсем же засыпает. Сапрель ведь здесь, и вдруг я бы пожил. Скучновато, однако, заметил его предсходительство. Скучновато, ваше предсходительство. Разве Авдотью Игнатьеву опять пораздразнить? Нет ж, прошу уволить.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 Верная женщина, сквозь зубы проворчал генерал. «Матушка Авдотья Игнатьевна!» Вызопил вдруг опять лавшник. «Баренька ты моя, скажи, ты мне зла не помня! Что ж я по мытарствам это хожу, а лишь то иное деется!» «Ах, он опять за то же, так я и предчувствовала, потому слышу дух от него, дух, а это он ворочается». «Не ворочаюсь я, матушка, и нет от меня никакого такого особого духу, потому еще в полном нашем теле, как есть, сохранил себя. Вот вы, барынька, так уж тронулись, потому дух действительно нестерпимый, даже и по здешнему месту и из вежливости только молчу. Ах, скверный обидчик, от самого так и разит». А он на меня. Хо-хо-хо-хо. А шабы сороковинки наши скорее пристигли. Слезные глаза их над собой услышу, Супруги вопли, и детей тихо и плачь. Ну вот, об чем плачет. Нажрутся кутье и уядут. Ах, хоть бы кто проснулся...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 Осведомился его предусмотрительство. Даже и третьего дня еще не очнулись в ваше предусмотрительство. Сам не извольте знать, иной раз по неделе молчат. Хорошо, что их вчера, третьего дня и сегодня как-то разум вдруг навезли. А то ведь кругом сажен на десять почти. Все у нас прошлогодние. Да, интересно. Интересно. Вот ваше происходительство Сегодня действительного тайного советника Тарасевича Сохранили Я по голосам узнал Племянник его мне знаком Давечу гроб опускал Хм Где же он тут? Да шагах в пяти от вас Ваше происходительство Влево Почти в самых ваших Ногах С Он вот бы вам ваш происходительство познакомится. Хм. Нет уж. Мне что же первому? Да он и сам начнёт. Ваш происходительство, он будет даже пощещён, поручите мне ваш происходительство. И я, ах! Ах! Ах! Что же это со мной? Закрихтел вдруг кто-то испуганный. новенький глашок новенький аж происходит-то новенький слава богу и как ведь скоро другой раз по неделе молчат а кажется молодой человек взвизгнула алдо тигна я я я та сложнение и так внезапно Желепитал опять юноша. Мне хоть ещё на каноне. У вас, говорит, осложнение. А я вдруг к утру и понял. Ах, ах. Ну, нечего делать. Молодой человек, милостивый, очевидно, радуюсь новичку заметил генерал. Наду тещцы. Милости просим в нашу, так сказать,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 Главное совсем неожиданно вы говорите сначала грудь мягко ввязался чиновник, как бы желая ободрить новичка. Да, грудь и макрота, а потом вдруг нет макроты, и грудь, и дышать не могу. И знаете, знаю, я знаю. Но если грудь, вам бы скорее к аку, а не к шунцу. А я, знаете, всё собирался к ботке, но и вдруг Ну, боткин кусается, заметил генерал. Ах, нет, он совсем не кусается, я слышал он такой внимательный и всё предскажет вперёд. И вопреходить-то заметил на счёт цены. <поправил>, Поправил чиновник. А что вы? Всего три целковых. И он так осматривает. Хи рецепт. И я им примерно хотел, потому что мне говорили. Что же, господа, как же мне? К Эку или к Боткину? Что? Куда? Приятно хохоча заколыхался труп генерала. Чиновник вторил ему и стулой. Хе-хе-хе! Ах! — Милый мальчик, милый, радостный мальчик, как я тебя люблю! — восторженно взвизнула Авдотья Игнатьевна. — Вот если б эдакого подле положили. — Нет, это уж я не могу допустить, и это современный мертвец. — Ха-ха! Однако послушайте ещё, и не спешите с заключениями, этот сопляк-новичок, я его давичу в гробу помню, выражением перепуганного цыплёнка, наипротивнейший в мире. Однако что дали?